Глава 35. Они не похожи на преступников или на мафиози из кино. Как я их себе представлял. Обычные люди, двое мужчин и женщины. Мужчины гладко выбриты и аккуратно подстрижены. Высокие и темноволосые. Оба одеты в пальто длиной до середины бедра. У одного темно-серое, у другого черное. Брюки со стрелками. У того, который в черном, пальто распахнуто и открывает вид на строгий пиджак, белоснежную рубашку и галстук. Мужчинам лет по сорок, а женщина гораздо старше. Рыжие коротко стриженные волосы тронуты сединой. Ярко выраженные морщины под глазами и урта. Она тоже одета по деловому, в пальто и брючный костюм. Только на шее яркий голубой шарф. Мы с Азабеллой стоим посреди забоя в компании пятилапа и охранников. А троица идет нам навстречу. За ними тоже следует охрана. Двое почти лысых мордоворотов, выражением лиц, больше напоминающих роботов, а не живых людей. Под землей нет ветра, поэтому здесь значительно теплее, чем снаружи. Растегиваю куртку и тут же ловлю на себе возмущенный взгляд Изабеллы. «Что это?» шипит она, не разжимая зубов, и фальшиво улыбаясь для неспешно приближающихся гостей. Косится куда-то в район моей груди. «Что?» «Не понимаю. Опускаю глаза. Вроде все на месте». «Что на тебе надето?» У нее даже губы побелели от бешенства. А учитывая, что она пытается улыбаться... Выглядит это по-настоящему жутко. «Футболка?» — отвечаю очевидное. «Сегодня я надел ярко-зеленую, с желтым принтом на груди. Футболка, как футболка, удобная, с длинным рукавом». Изабелла обреченно прикрывает глаза, будто вознося молитву невидимому Богу. «Надо было выдать тебе форму. Какой позор!» Усмехаюсь и ничего не отвечаю. То татуировка на моей руке — позор, то волосы недостаточно коротко подстрижены, теперь вот одежда ей моя не нравится. Добро пожаловать! Когда до приехавших боссов остается пара метров, Изабелла срывается с места и шагает навстречу. — Рада снова вас видеть! Приветствует, широко улыбаясь. — И мы рады! — кивает тот, что в сером и все еще застегнут на все пуговицы. У его пальто высокий воротник-стойка, вынуждающий владельца постоянно держать подбородок приподнятым. Его спутники молчат. Лысые охранники зыркают по сторонам, пытаясь разглядеть возможную угрозу. Впрочем, это совершенно без надобности. Парни Изабеллы уже согнали всех рабочих в дальний угол, чтобы не мешали. Как овец в сарае. Угу. Позвольте представить вам моего сына. Продолжает выслуживаться начальница местного сектора. Его зовут Александр. Глаза всех троих устремляются ко мне. Возникает дурацкое желание помахать рукой и сказать привет. Вместо этого сдержанно улыбаюсь, позволяя себя рассматривать. Алекс, познакомься с господином Норрисом. Серый господином Шикли, черный, и госпожой Корденец. «Господа, над же! Ну, хоть не их величество!» «Очень приятно!» — отзываюсь. «И нам!» — подает голос женщина, и я понимаю, что она еще старше, чем мне показалось. Ее глаза неприятно шарят по моему лицу. «Значит, ты — то самое молодое дарование!» И пауза. Ждет чего-то. «Получается, так», — отвечаю. Взгляд-прицел госпожи Корденец перемещается от меня к Изабелле. «Симпатичный», — выносит вердикт. «Может, я чего-то не понимаю? Мне казалось, мы продаем не меня, а пятилапа. «Спасибо», — благодарит Изабелла, будто моя внешность — результат ее кропотливого труда. «Смотрите-ка». Даже румянец прорезался. Снова повисает молчание. Изабелла продолжает улыбаться, будто пытается угодить чуть ли не на молекулярном уровне. Откашливаюсь, привлекая к себе внимание. Сколько можно-то? Давайте приступим. Предлагаю, отступаю в сторону, где за моей спиной ждет своего часа робот. Это Питилап. Тонкие брови женщины, то есть госпожи Корденец, становятся домиком и продолжают удивленно подниматься вверх. Название рабочие. Быстро поясняю, пока они совсем не ушли за линию роста волос. пятилап умеет вот что. Задаю программу на коммуникаторе, робот приподнимается на своих гусеницах и быстро едет к стене. Боссы молча следят за процедурой извлечения синерила. Поглядываю в их сторону. Изумление на лицах сменяется довольством прямо пропорционально количеству выполненных пятилапом действий. Собственно... Все. Как только блестящий ровный камень оказывается в тачке, отключаю робота, и он покорно засыпает у стены. Можно задать непрерывную программу, и работа не будет требовать непосредственного вмешательства человека. Работает на аккумуляторах время функционирования без подзарядки. 20 часов, 2 часа на восстановление. Если бы Изабелла умела летать, она бы уже взлетела под потолок, довольная, гордая. И сколько таких ты можешь сделать? Подает голос господин Шикли. Тип в распахнутом черном пальто. К этому вопросу я тоже подготовился. Без дополнительных поставок 42 штуки. «Время?» — требует кординец. «Пожимаю плечами. Один, три-четыре дня на штуку. Если будут помощники, быстрее». Троица переглядывается. В глазах так и мелькают счетчики будущей прибыли. «Сколько нужно людей, чтобы сделать все сорок за неделю?» — задает вопрос Норрис. «За неделю?» В таком случае стоило бы спросить, сколько я смогу не спать, прежде чем паду, как загнанная лошадь. Качаю головой. За неделю не управимся в любом случае. Изабелла снова бледнеет, пытается убийственным взглядом донести до меня, чтобы не спорил, но делаю вид, что не замечаю. Даже если вы дадите мне людей, разбирающихся в технике. Продолжаю уверенно. Им все равно придется объяснять, чего я от них хочу. «Это время. После первой партии и перехода в другие секторы, работа пойдет быстрее, так как люди набьют руку. Кроме того, программировать роботов я планирую самостоятельно. Больше одного в день, учитывая контроль технической части, не успею. При большом желании – два. То есть месяц», – подводит итог пожилая госпожа. «Киваю. Грубо говоря, да». Точно сказать не могу, плюс-минус пара дней в случае форс-мажора. Месяц это уже отличный результат, высказывается Норрис, поглядывая на корденец. Похоже, таки она здесь самое главное. Неплохой, нехотя соглашается женщина. Ей хочется все и сразу, еще бы. Изабелла, сколько в твоем секторе технарей, способных помочь с работой? Трое. Виновато признается там. Корденец хмурится, поглаживает кончик своего голубого шарфа тонкими и сохшими пальцами, с короткими, ненакрашенными ногтями. Дадим еще семерых, решает. Десять. Тебе хватит? Это уже мне. Думаю, да. Отвечаю. Во всяком случае, больше народа на складе элементарно не поместится. «Отлично!» — хищно улыбается женщина, не прекращая поглаживать шарф, будто это ее любимый питомец. «И за это мы должны отпустить... этих...» — пренебрежительный кивок головой в сторону, где столпились испуганные рабы. Выдерживаю пристальный взгляд неприятных водянистых глаз со светло-рыжими ресницами. «Я полагал, Изабелла уже изложила вам суть моего предложения». Кивает, соглашается. Слайтекс и в добрый путь. Верно? Верно? Подтверждаю. У нас парни завтра вылетают, подсказывает Шикли, сверившись с данными в коммуникаторе. Можем заказать. Как раз к концу месяца доставят. Женщина смотрит под ноги, выслушивая своего помощника. Затем поднимает глаза на меня. Устраивает? Это все твои условия? Почти. Изабелла так резко вскидывает голову, что диву даюсь, как у нее не ломается шея. Глаза сужаются в щелке. Верно, я ведь уже обещал, что новых условий не будет. Но грех не попытаться, ведь правда? Говори, позволяет главное. Я хочу быть уверен, что люди дождутся освобождения. Круглосуточное нахождение под землей — не на пользу их здоровью. Переведите их обратно в наземный барак. Шиклин давится с мешком и отворачивается. Норис с любопытством ожидает реакции большой начальницы. Изабелла кажется приросла к полу. После моих слов пальцы Корденис на шарфе замирают. А ты наглый. Предостерегающе произносит она. Изабелла пантомимой пытается велеть мне заткнуться, но только дергаю плечом. У меня один шанс продать свои услуги, и я намереваюсь выторговать их подороже. — В мать? — отвечаю, отчего Изабелла бледнеет. — А почему их вообще перевели под землю? — вдруг вмешивается норис Изабелла? — Старушенция не вмешивается, но явно поощряет его действия. «Для улучшения дисциплины», — отвечает Изабелла, сцепив зубы. «Улучшилось?» «Почти ласково. Значительно». «В таком случае не вижу причин не удовлетворить просьбу мальчика. Да, Дора?» «Дора», ну, то есть госпожа Кординец, согласно кивает. Пальцы вновь движутся по шарфу вверх-вниз, вверх-вниз, гипнотизируя. «Сегодня же распоряжусь» обещает Изабелла. Чую за эту выходку, она еще спустит с меня шкуру, но после отъезда руководства. Лишь бы с меня, а не с Ди. Мысль о Дилайле отвлекает, и я упускаю момент, когда Дора Кординец делает шаг вперед и протягивает ко мне руку. Отшатываюсь, но сухие пальцы успевают дотронуться до моей щеки. Бра! Женщину веселит моя реакция. «А ты, мой мальчик, пока будешь работать, подумай, может быть, захочешь остаться. Мы ценим талантливых людей и щедро их вознаграждаем». Натянуто улыбаюсь. «Пожалуй, откажусь». «Зря?» — вздыхает госпожа Корденец. «Старый извращенка!» Обещанные 10 человек прибывают на склад уже через пару часов. Только двоим из них чуть за 20, остальные, как минимум, вдвое меня старше, а потому смотрят в мою сторону с плохо скрываемым снисхождением и недоверием. Все оказывается гораздо хуже, чем я предполагал. Опыт и умение работать с техникой в нашем случае только мешает. Мои «помощники»? Уверены, что уже все знают, и любое придуманное мною новшество принимают в штыки. Мы тратим время на споры и уговоры. Пытаюсь найти с ними общий язык, не давить, а объяснять. К вечеру ситуация немного улучшается, но в итоге за целый день мы всей толпой умудряемся худо-бедно собрать одного единственного робота. И это только железо. С начинкой мне еще предстоит повозиться. Я учился на программера, сообщает один из молодых парней. Тет, могу помочь? Спасибо, вежливо благодарю. Но я сам. Нам здесь нужны руки. Придумываю правдоподобную причину для отказа. Как знаешь, кажется, Тет немного обижен, но не настаивает. Хлопаю его по плечу, чтобы подбодрить. Но спасибо за предложение. Улыбаюсь. Если понадобится, обязательно тебя привлеку. Парень кивает гораздо благодушнее. Ни за что никого не подпущу к программированию роботов. Ни за что. К вечеру валюсь, сынок, от усталости. Даже есть не хочется. Сейчас бы завалиться спать до утра. Но есть еще ужин. График, который нарушать нельзя. Поэтому принимаю душ, переодеваюсь в чистую одежду, Надеваю темную, не привлекающую внимание футболку и плетусь на ужин. С гаем сталкиваемся на подходе к столовой. Привет, машу ему. Привет. Мальчик останавливается, задирает голову, заглядывая мне в лицо. Ты че такой невеселый? Морщусь. Группа поддержки умотала. Гай понимающе хмыкает. Не слушаются? догадливый да «Ладно бы просто не слушались», — жалуюсь, — «спорят». Брат качает головой, взвешивая мои слова. «Ну, в крайнем случае ты можешь сказать маме, она наведет порядок», — выдает. Прищуриваюсь, глядя на него сверху вниз. «Предлагаешь наябедничать?» — уточняю. Плечи мальчика опускаются. «Я знаю, что ябедничать нехорошо», — отвечает, поглядывая с подлобья. Но если по-другому не выходит, то как? Усмехаюсь. Если по-другому не выходит, то надо, чтоб зашло. Пойдем. Кладу ладонь ему на плечо, подталкивая к двери. Разберусь как-нибудь. Они хорошие парни, просто первый день. Притирка. А я ничем не могу тебе помочь. Скидывается. Можешь. Улыбаюсь. Присматривай сзади, пока я на складе. И если ее будут обижать... «Звони мне». «Хорошо?» Гай серьезно кивает. «Сделаю». И маме ни слова. В его ответном взгляде обида пополам с возмущением. «Я могила!» Изабелла уже за столом, с порцией и для Гая тоже. «Мне, слава богу, все еще позволен выбор, чем и пользуюсь, быстро кивнув ей и умчавшись к стойке раздачи». «Все нормально?» – спрашиваю Нину, когда она подходит ко мне. Не уточняю, что имею в виду, но Нина девушка не глупая, понимает, о чем я, вернее, о ком. «Все хорошо», – заверяет. «А у тебя как день?» «В труде и заботах», – усмехаюсь. Иду на звание «работник года». Вилли говорил. Ее лицо становится серьезным, а взгляд – чуточку обвиняющим. Он из-за тебя вторую неделю без обеда, между прочим. Говорит, ты то ли гений, то ли маньяк. Был бы гением, меня бы уже тут не было. Да что там, я бы сюда в принципе не попал. Ну, если третьего не дано, значит маньяк. Признаю со вздохом. Нина смеется, подает мне под нос. Удачи, маньяк. Спасибо. Улыбаюсь в ответ. Все хорошо пока не добираюсь до стола и не натыкаюсь на пристальный взгляд своей маман. «Эх, надо было поболтать с Ниной подольше!» «Ты меня подставил сегодня!» — говорит Изабелла обвинительно, опустив приветствие и на этот раз не стесняясь обсуждать дела в присутствии младшего сына. «Пожимаю плечами. Ты не оставила мне выбора!» «Выбор есть всегда!» — отрезает Изабелла. Если бы не я и не моя уверенность в твоем таланте, никакой сделки не было бы вовсе. Ты должен играть на моей стороне. Я все-таки твоя мать. Помню, не похоже, не унимается. Я чуть не умерла со стыда. Ну не умерла же? Отвечаю и быстро улыбаюсь, чтобы она посчитала мои слова шуткой. Ты бы все равно в скором времени перевела рабочих обратно. Разве не так? «Так», — нехотя соглашается. «Значит, мир?» Подмигиваю и протягиваю ей ладонь через стол. «Мир», — вздыхает Изабелла, на рукопожатие отвечает. Ди приходит еще позже, чем прошлым вечером. Вид усталый, плечи опущены. Отворачиваюсь от компьютера и смотрю, как она входит в комнату. Закрывает дверь. «Я в душ». Сообщает вместо приветствия и уходит в ванную. «Валяй!» Отзываюсь, но меня слышит лишь уже захлопнувшаяся дверь. «Может, и к лучшему, что Дилайла не горит желанием общаться. Мне еще нужно кое-что закончить». Ди возвращается минут через двадцать. За неимением ничего другого она снова надела мою футболку. Влажные волосы рассыпаны по плечам. Искосо бросаю взгляд в ее сторону и возвращаюсь к работе. Наличие программера в моей команде меня насторожило. Если здесь есть специалист, как бы Изабелла или господа в костюмах не привлекли его проверить, что я там натворил при прошивке роботов. Так что лучше потратить лишние пару часов, но спрятать все, что должно быть спрятано, понадежнее». Ди быстро проходит от двери ванной до кровати, забирается в постель, укрывает голые ноги. Думаю, что девушка планирует лечь спать, и даже собираюсь предложить выключить свет. Но делайла так и сидит, обняв руками колени, и смотрит на меня. Поворачиваюсь, вопросительно приподнимаю брови. Не может же она меня рассматривать просто так, правда? Значит, хочет что-то спросить. Как мне к тебе обращаться? Ошарашивает меня вопросом. «Тайлер? Александр? Алекс?» «Усмехаюсь. Да хоть и ты!» — говорю. «Я не обижаюсь. Ну, Миле, придумай что-нибудь свое». «Тогда буду по-прежнему звать тебя Тайлером», — решает. «Без проблем», — заверяю. «Ложись спать, я сейчас закончу и тоже лягу. Не буду мешать». «А как зовет тебя капитан Морган?» «Снова отрываюсь от работы. Поворачиваюсь». Решила узнать меня получше? Любопытствую. Пожимаю плечами. Ну, хотелось бы узнать немного больше о парне, с которым делю одну комнату. Ты же обещал ответить на все мои вопросы. Помнишь? Вообще-то я подразумевал прошлый вечер, а получается подписался пожизненно? Помню. Тем не менее, не возражаю. Лгать ей я все равно не стану. Так как зовут тебя дома? Лаки. Глаза Ди удивленно распахиваются. «Серьезно? Это похоже на собачью кличку?» «Предполагаю». «Нет! Что за глупости?» — возмущается девушка. «Я хотела сказать, что тебе идет». «Да?» Как истинный дурень расплываюсь в улыбке. Впервые оказавшись здесь, Ди говорит мне что-то хорошее. «Да». Кивает. На ее губах тень улыбки. Именно тень потому что улыбкой это назвать еще нельзя. Но ее появление – самый огромный прогресс в наших отношениях, на который я мог бы рассчитывать. А можно мне тоже так тебя называть? Конечно, можно, только не при Изабеле. При этом имени с лица Ди исчезает и намек на улыбку. Хорошо. Очень серьезно обещает девушка. Ну вот ей я верю.